На 0:10 Пикап нерешительно двигался вперёд, пугая утробным звуком двигателя, готового заглохнуть каждый раз, когда Саша аккуратно объезжал ямку с тонкой коркой льда или попадал в ухаб. Лёня сидел в кабине вместе с Попченко, все остальные скучали в кузове и старались плотней прижаться друг к другу. Серое небо, постепенно окрашиваясь на горизонте в оранжевый цвет, предвещало скорое наступление рассвета. Они слишком долго провозились в заброшенной деревне, реанимируя старую машину, но затраченное время того стоило. Всеки знают, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Разговоров не было. На данный момент стояла единственная задача доехать до следующего посёлка, если там ещё остались живые и адекватные люди, привести себя в порядок, отдохнуть, помыться, поесть. С каждым часом мысли о еде всё сильнее будоражили голову. мясо съеденное почти сутки назад давно уже переварилось, а организм изтратил полученную энергию. Ночью без фар Саша не рисковал разгоняться, а с наступлением рассвета начал позволять себе более быструю езду. Лёнь, Денис постучал по заднему стеклу кабины и спросил, увидев в лицо другого свой просящийный выражение. Сколько проехали уже? За минувшие 2 часа проехали 30 км, ответил тот. Всего 30, подняв голову, недовольно пофыркал Белов. Но не успел Сергей втянуть обратно голову в плечи, как машина резко остановилась. Архипов и Белов схватили автоматы и выглянули за борт кузова, осматривая обочину, но никого не было. Лёня медленно вышел из пикапа с автоматом, готовый в любой момент открыть стрельбу. "Денис! Денис!" протяжно позвал он Архипова. И как только тот обратил на него внимание, и рукой показал на обочину, где среди ветвей в нескольких метрах от дороги виднелась задняя часть тёмного внедорожника. Под толстым слоем грязи цвет сложно было определить, но несколько пулевых отверстий просматривались хорошо, как и разбитое окно. Это не Outlander случайно. Серёга, глянь. Отозвал Сархипов и спрыгнул на землю. Она вам не фиолетовая, что за машина? Поехали дальше. Недовольно ответил полосонный Белов. Пойдём посмотрим, вдруг помощь нужна, предложил Денис. Лёня, а ты что, не видел его в своём устройстве? Да я в последний раз смотрел при выезде из мёртвой деревни. Тут дорога-то, что одна, не заблудимся. Балбест ты, Лёня. Там же не только дорогу смотреть можно, но и людей. Ладно, стой тут, Саша, пошли, приказал Архипов и направился к автомобилю по его же следам. Думаешь, они? предложил Саша. Уверен. Ответил Денис и заглянул в салон, где укутавшись в одеяло спали четыре человека. В эту тётю забыли. Толкнув спящего с столом автомата через разбитое окно, громко спросил Попченко: "Поварине, открыв глаза и испугавшись, откинул одеяло, под которым у него был карабин. Да не дёргайся ты. Хотели бы убить, давно пристрелили бы", сказал Денис, открыв водительскую дверь, где с просони пытался найти под ногами своё оружие Дима. Это были те самые братья, которых они оставили в Ангаре у грибника Гуцула. «Андрюх, мы нашли их! Здорово, мужики!» Облегченно выдавил из себя старший Сазонов. «А ничего, что это мы вас нашли?» Несильно обрадованный встречей ответил Саша. «Мы вас искали, боялись, не догоним. Не злитесь на нас. Нам помощь нужна. Моя Аня!» Начал Сазонов-младший и осекся. Он обернулся назад, где без движения сидела девушка, укутанная в одеяло. Рядом другой Андрей, хозяин ангара. Он молча смотрел на происходящее, и пугливо моргал глазами. Руки его были связаны. Саша открыл заднюю дверь, поднял укрывающую девушку покрывало и тут же отскочил от увиденного. "Вы что, дебилы? Совсем мозгов нет? Идиоты!" кричал он, всё дальше отходя от машины. Денис аккуратно заглянул через водительскую дверь в заднюю часть салона. Там, откинув голову назад, сидела девушка, уже минимум 3 часа как мёртвая. Её огненно-рыжие волосы рассыпались на полуприкрытые глаза. Всё лицо и шея у неё были покрыты чёрными волдырями, часть из которых лопнула и тёмная слизь стекала застыла на коже. Андрей, увидев умершую девушку, взвыл. Он подскочил к ней, пытаясь растормошить. Капитан Попченко отошёл к пикапу, не переставая ругаться. Белов от этих криков окончательно проснулся, заинтересовавшись происходящим, подошёл вместе с Лёней к аутлендеру и с дистанции разглядывал тело девушки. В двух словах, Дима, сказал Денис, не обращая внимания на вопли младшего брата. Я не смог его остановить и бросить одного тоже. Мы поехали за ней сразу же, как вы уехали. Он отдал часть золота за неё. Она температурила, хотя там все больные были. Ну, Андрей решил, что надо вас отыскать, и что вы знаете, как можно ей помочь. А Гуцул, он тут откуда? Денис взглянул на мужчину, сидящего с ошарашенным лицом. По дороге увидели Его не пустили в придворье. Откуда ехал, я не знаю, но стоял вот с таким же выражением лица, без машины, без ничего, объяснил Дима. Лёнь, напомни, пожалуйста, что с Гуцулом порекомендовали тебе сделать, обратился Архипов к другу. Он по-прежнему стоял в 3 м от Димы, который всё так же сидел в машине. Что? не расслышав, переспросил Лёня, обойдя Outlander. Ты видел, как её? Видел, Лёня, видел. Ты говорил, что тебе наблюдатели что-то про мужика этого объясняли, чтобы от грибков отпустило. А, ну да. Типа, если он перестанет контактировать, то со временем отпустит и всё, никаких подробностей. Понял, спасибо, ответил Денис. А вы, вы что, не болеете? Вслед за Леонид приблизился Белов. Она смирился подойти вплотную к Дени, рассматривая его лицо и шею. Да, я себя нормально чувствую, ничего не менялось. «Правда, насморк появился в последнее время», — ответил старший Сазонов. «А обстановка как? В поселках?» — вставил свой вопрос Архипов. «Плохо. Я удивляюсь, как мы прорвались. В Альдарисе вообще уже охраны нет. Там люди разделились на два лагеря. Все, кто еще здоров, и остальные. Везде пожар и стрельба. В Придвоне при мне тачку расстреляли. Мы за ней ехали, но те не остановились. А с больной как проехали?» — спросил Белов. Спрятали её. Нас даже не обыскивали. Быстро осмотрели и всё. Ты, тельдим. Так что с нами? И что нам дальше делать? Денис с этим же немым вопросом посмотрел на Серёгу. Белов ещё раз осмотрел лицо старшего брата, затем Гуцул. Тачку вместе с трупом сжечь и с вещами, и со всем содержимым, короче. Приказал старший лейтенант. А с ними что? Показав кивком головы на братьев, спросил Архипов. А их пристрелить и тоже сжечь? Стоя по поводу крикана Попченко вместе с тобой и малышом, по вопросом ответил Денис, но что Саша опустил голову и махнул рукой. Так, Дима, сначала успокой брата, а после по рекомендации медслужбы проведёшь термическую обработку. То есть тачку поджигаешь со всеми вещами. Верхнюю одежду тоже в топку. Сами пойдёте пешком за нами. Далеко отсюда до ближайшей деревни. Да не знаю. Ехать в этих местах первый раз, ответил Дима. Ещё примерно 30 км, подсказал Лёня. Ну вот, если такой расклад устраивает, то вперёд. С Гуцула тоже сними его фуфайку. Еду тоже. Мы там грибов набрали. Не знаю только зачем, думали поесть. А грибы оставь, ответил Белов и без разрешения, открыв багажник, вытащил оттуда два ящика. Денис, хорош, они же с заразой. Я с ними не поеду. Мне лучше глаза прикрыть и застрелить их, крикнул Попченко. Какого чёрта вы сюда поехали? Сидели бы в авангаре и дохли там сами. Уже обратившись к Диме, добавил он: "Ты задачу понял? Времени тебе 20 минут". Снова обратившись к старшему брату, приказал Архипов: "Саш, тогда и нас пристрели. Потому как мы все тут, кроме Игоря, уже свою дозу вдохнули. Помоги лучше коробки перенести. Ты же больше всех есть хотел". предложил Белов. Андрей, младший из братьев Сазоновых, самолично поджег машину и, отойдя в сторону, смотрел полными горя глазами на объятый окнем кузов. Все они, в отличие от группы Архипова, оделись по погоде, и даже отсутствие курток и фуфаек особо их не тревожило. Денис стоял в стороне рядом с Беловым, жевал травинку и размышлял, что теперь делать со всем этим табором. Как думаешь, у него кукушка поехала или он начнется в итоге? — Я не знаю, Денис взглянул на Гуцула. А может, он в нормальном состоянии такой, ты не думал? Сергей тоже посмотрел на безучастного грибника. Ладно, в любом случае надо ехать, рассвело давно. Саша, заводи. Дима, не отставайте. Денис распоряжался всеми присутствующими так, словно уже нёс за них ответственность. Солнце за пару часов слегка нагрело воздух яркими лучами, и раскисшая грязь на дороге липко ко всему, что с ней соприкасалось. Братья вместе с Андреем Гуцулом, напоминающие немецких военнопленных, медленно тащились сзади, и Саша периодически останавливал машину, чтобы троица могла их догнать. На одной из таких остановок, когда лес остался позади, а впереди ждала многокилометровая дорога по открытому плато, ребята на горизонте рассмотрели вершины горного хребта, окутанные легкой дымкой. «Леня, далеко ли нам до людей?» постучав по крыше автомобиля, крикнул Денис. «Далечь и для них!» «Для нас рукой подать!» В шутливой форме поддержал тот хорошее настроение Архипова. «Серега, грибы сырыми есть можно?» «Товарищ майор, я сырые есть не буду. Если ехать не очень далеко, может, уже доедем?» — предложил Попченко. «Лучше обработать», — согласился Сергей. «Игорь, как самочувствие? Температура, озноб?» — спросил Денис. «Зараза к заразе не липнет!» Леня откровенно насмехался. А мне кажется, он всё-таки вакцинирован, но не признаётся, высказался Саша. Мне как-то по боку, что вы там думаете? прервал его Малышев. Дождавшись, когда пешие догонят машину, Денис приказал двигаться дальше. Появившийся на горизонте горный хребет подсказывал, что в скором времени они смогут добраться до посёлка Эссенберг, где когда-то руководил Рашидов, и где теоретически должны быть Глеб с женой и парочка оперативных работников службы безопасности посёлка. Нелли и Любамир. Лёня в кабине что-то говорил Саше, по привычке активно жестикулируя, и тот прибавил скорость. Денис тоже глянул вперёд и рассмотрел на обочине небольшой дом с парковкой и парой других построек. Из трубы шёл дым, сообщая проезжающим, что дом обитаем. Не подъезжая близко, Саша остановил машину. Оба выйдите из кабины и спрячьтесь за кузов. Постучав по крыше, скомандовал Денис: а сам спустился на землю и, подняв руки, дошел до середины парковки. «Что он делает?» — глядя на Архипова со спины спросил Попченко. «Договариваются, идиоты! Как ты до капитана дослужился вообще?» — язвительно прокомментировал Малышев. «С кем?» — грубо переспросил Саша. «Ну, стой и смотри. Раз дым идет, значит, хозяева на месте. А ситуация такая, что любого незваного и подстрелить могут». Он, видишь, кроме нас ещё две машины стоят. И обрати внимание, вторая, как минимум, уже пару дней без движения. Продолжил рассуждение Игорь, но ему ответить никто не успел. Массивная входная дверь открылась, из неё показался длинный ствол карабина, нацеленный на Дениса. Кто такие? грубо спросил человек, который так и не появился из-за двери. Путники, нам бы помыться и поесть, ответил Денис. Заражённых нет, все здоровы. Быть такого не может. Сейчас здоровых днём с огнём не сыщешь. Как я вижу, вы тоже себя неплохо чувствуете. Значит, здоровые всё-таки есть. И это не выдумки. И то правда, согласился хозяин. Скажи своим говрикам, чтобы вышли без оружия, а то я их не вижу. Архипов повернул голову и жестом руки позвал всех. Первым появился Саша, держа под локоть малышу. Он вел Игоря так, чтобы в случае чего можно было спрятаться за его тело. Но полковник понимая свою участь в ходе перестрелки, всячески пытался уменьшить свой профиль, двигаясь боком. Лёня и Сергей пошли следом. Это всё? Восьмь пятеро? Да, подтвердил Денис. После его ответа из двери вышел паренёк в маске и очках, а мужчина с карабином так и остался на месте, держа всех под прицелом. Парень приблизился к Архипову и, не доходя метра, попросил поднять одежду и оголить живот. Осмотрев таким нехитрым способом, прибывших он вновь исчез за дверью. «Там следом еще трое моих идут», — сказал Архипов, когда мужчина с ружьем вышел из-за своего укрытия. «Какие еще трое?» «Они пешком идут. Места не хватило в кузове». «Ты что мне несешь?» — вновь подняв свое оружие, крикнул мужчина. Он был относительно невысоким, но коренастым, одет в темную замшевую куртку и теплую шапку. И у небритые лицо у любого встречного вызвало бы минимум страх и желание перейти на другую сторону улицы. Путники они, в лесу присоединились, чтоб зверь её не съел. Спокойно ответил Денис. Минут через 10 ожидания на дороге показались братья и Андрей Гуцул. Они медленно дошагали до парковки и остановились недалеко от пикапа. Хозяин дома поманил их к себе и, остановив в 3 м, снова позвал паренька, который выскочил из двери и молча осмотрел всех прибывших. Только после этого мужчина опустил ружьё и широко улыбаясь подошёл к Гуцулу. "Андрей, жив здоров, рад тебя видеть". Пожимая руки гремняку, сказал он. Гуцул вяло улыбнулся и ответил на рукопожатие. "Что с тобой? Они тебя бьют?" Он головой ударился. "Я так понимаю, вы знакомы?" спросил Денис. "Латить есть чем?" вовсе убрав карабин за спину, спросил мужчина. "Моё имя Абиг" Рад познакомиться, Абиг. Я Денис. Это моя команда. Как видишь, везём вот товарища одного. Золотом принимаешь? Золото? Переспросил. Конечно, дорогой. Уважаю как самого дорогого гостя. Вот это уже хороший разговор, Абиг. А то с волов гостей тыкать, не самое приятное начало было. Денис, время такое. Не пойму, что произошло. Гостей нет, бандитов нет, одни больные. Вон двое за ночь померли, только вечером приехали, посетовал хозяин. А где они сейчас? спросил Белов. Да где? Мы их убрали подальше, чтоб глаза не мозолили. По-людски похоронили, ответил обик. После его слов Белов с выражением полного отчаяния посмотрел на Дениса, ожидая его решения. А как так получилось, что вы не заболели? не подавая виду, спросил Архипов. Ну, дорогой, у меня генетика Мы ж кавказцы, долгожители. И никакая зараза нас не берёт. Мы ж только натуральными продуктами питаемся. Арцах пьём, похвалился Абик. В то же время беловки в ногуцула, стоящего на том же месте без какого-либо движения. Абик, а с едой как? Грибочка сильно хочется. Есть в закромах у тебя? Поняв намёк и старшего лейтенанта спросил Денис. А как же, дорогой? Самые свежие шампиньоны. Вот Андрей пару дней назад партию привёз, ответил хозяин. Спасибо, Абик, с радостью примем твоё предложение. И начнём, наверное, с бани, а то ребята за эти дни перемазались о кияки. Сходить бы им до да помыться. Да чтоб по горячее, кости ломило, чтоб. Всё сделаем, дорогой. Мой трактир уже 5 лет тут стоит, и никто голодным не ушёл. Одно условие: в доме оружие только у меня. «Машину свою отгоните за угол. И проходите, мы всегда рады добрым гостям». А Биг жестом пригласил в дом и, не дожидаясь, скрылся за дверями. «Вот тебе и грибочки. Я же правильно понял ваши гляделки?» — спросил Попченко. «Видимо, имеет место такая аномалия. И раз Гуцул сюда возил, то и хозяева ими питались. Этим все объясняется», — ответил Серега. «Тогда их можно не бояться?» в ком показав в сторону братьев спросил Лёня: "Нам нет, но они представляют угрозу как раз для местных жителей". "Ладно, один постоянно дежурит с машиной, каждый час сменяем друг друга. А ты, Лёня, бди со своим устройством. Косячишь постоянно. У тебя такой прибор, а ты то одно пропустишь, то другое". "Да я..." Начал оправдываться Лёня, но его перебил Малышев: "Не тому человеку просто дали. Вот если бы у меня такой был, «Только попробуй, забуду весь свой гуманизм!» — грызнулся Леня. Братьев и Гуцула сразу отправили к бане, которая находилась за домом в отдельно стоящей постройке. Молодой парень, уже без маски, хлопотал внутри, разжигал печь и носил воду. Парни, за исключением Саши, зашли в теплый дом, где в холле стояли несколько длинных столов, и вкусно пахло специями. «Ночевать будете?» — Абик недовольно ходил по кухне. отделённый от основного зала небольшой барной стойкой, и в полголоса говорил с находящейся там женщиной. «Хотелось бы!» — громко произнёс Денис, чтобы его услышал хозяин. Помещение, занимающее половину дома, освещалось солнечным светом, пробивающимся в окна. Двери из кухни на улицу была открыта настижь. Женщина то и дело выходила и возвращалась, таская горшки до казаны, и что-то каждый раз негромко бормотало. «Комнаты у меня свободные!» Он рассказывал Абик. Он нёс к столу поднос, на котором вызобили стояли маленькие пиалы со всякими соусами, а сверху, источая аромат свежей выпечки, лежали три большие лепёшки. Хлеб тёплый ещё, только из тандыра. Я как чувствовал, что гости сегодня будут. Выгнулся он и поставив поднос, остался рядом. Спасибо большое, ответил Архипов и отломив кусок лепёшки, макнул его в пиалу с зелёной субстанцией. Вкусно. добавил он проживав. За ним и остальные принялись отламывать кусочки лепёшек и макать в разные соусы. Но и старались. Лучшая благодарность это хороший аппетит. Снова улыбнулся хозяин. Он отошёл чуть в сторону и увидев кобуру с пистолетом на бедре Дениса, тут же поднял к его голове карабин, всё это время висевший за спиной. Я же сказал, в этом доме оружие только у меня. Обикни уже, я ты мог подумать, что я оставлю ствол на улице, когда я на работе. Не поворачивай голову, ответил Денис, медленно движением достал свой пистолет и положил его на стол. Все остальные, находящиеся за столом, кроме Малышева, глядя на хозяина дома, повторили жест. Ты же видел, что со мной человек. Игорь, подними руки, скомандовал Архипов, и Малышев покорно поднял связанные руки. Охотники за головами. Видел я всё, проверял. Хотел узнать, те ли вы на самом деле, кем себя представляете? Более мрачным голосом ответил мужчина и, убрав оружие, отправился на кухню. Саша, оставьте тоже. Не съедайте всё. Видя, как быстро исчезает соус и хлеб, добавил Денис. Я ему отложил, сказал Белов, показав несколько кусков хлеба. Вряд ли, буркнул Малышев, внимательно наблюдая за всеми движениями хозяина дома, который неустанно ходил рядом с женщиной, помогая ей на кухне. В чём вряд Лёня обмакнул кусочек лепёшки в соус и положил в рот. «Не обик он. Это же армянское имя. Я бы поверил, если бы он представился Васей или Федей, но точно не обик. И слова эти «дорогой, гость, уважаемый». «Он их кто произносит, то забывает», — поделился своими наблюдениями Игорь. «Плевать, кто он есть. А ты ешь, чего стоишь?» — отозвался Денис. «Со связанными руками? Других вариантов нет. Ешь». Повторил Денис и передвинул поднос ближе к малошу. Минут через 20 ожидания хозяин дома и женщина внесли поочерёдно несколько подносов, на которых дымились большие хинкали, по три в каждой тарелке. Их аромат заставил каждого содрогнуться, обильно выделяя слюну. Увидев главное блюдо, все мгновенно замолчали, неторопливо ожидая своей порции. Это что, реально? Я их тысячу лет не ел. Довясь слюной, произнес Леня, держа на готове столовые приборы. «Вилка убери, да? Это блюдо для дорогих гостей, и вы уважайте его. Нельзя вилка есть!» — сказал Абик, ставя тарелку перед Леней. Леня молча убрал приборы и, схватив хинкаль, за хвостик откусил ее, да так, что бульон, скопившийся внутри, брызнул ему в лицо, вызвав улыбки и смеху окружающих. Серёга, не забывая о своём товарище, быстро поел и ударился на дежурство. Следующие полчаса все были заняты тем, что объедались вкусными блюдами, восхваляя каждого, кто был причастен к их приготовлению. Женщина, закончив свои дела, стояла за барной стойкой и с улыбкой принимала похвалу. "Обик, скажи мне, пожалуйста", отпив горячего напитка, напоминающего травяной чай, произнёс Денис. "А там что за горный хребет виднеется на горизонте?" Хозяин налил себе из общего чайника, стоящего на столе, сел рядом на лавку и, отхлебнув горячего напитка, сказал. «Большие северные горы. Тут у людей с фантазией плохо. Возможно, есть и официальные названия, но тот хребет так себя называют. Так он же на юге относительно нас». «Да, на юге. Но название-то дали люди, которые живут за ним, а не тут. В этих местах население не очень плотное». Странные ты вопросы задаёшь, Денис. Заблудились и машина у вас не под стать охотникам. Будем считать, что заблудились. А с техника беда произошла. Сам же видишь, какая обстановка на дороге. Это хорошо, что мы ещё из Альдариса вырвались. Другу своего заверрёшь? Мне он ни к чему на дороге прихватил, чтобы он не помер и не замёрз. Не знаю, что там у него произошло. Андрея переспросил Абиг и снова, отпив чаю, посмотрел на Дениса. «Андрея, Андрея, бросить человека в беде я не могу. Работу выполнить надо». «Тяжела работа, наемник-то. На кого работаешь? Говорят, скинули его». «Кого?» Не отводя взгляда от Абига, спросил Денис. «Не стоит грешным делом его вспоминать». «Ну да, в Саида рук дело. Чего тут скрывать-то? Все знают об этом». помешался в разговор Лёня. Денис и Абих одновременно посмотрели на Леонида. «Значит, на Саида!» Допив пиалу, хозяин дома налил себе ещё и опять отхлебнул. «Нет, платит не он. Мы не о том разговариваем. Скажи мне лучше, на север мы пришли не по этой дороге, и она мне не знакома. Нам надо попасть в посёлок Бруто. Местные говорят, что до него под тысячу километров». «В рот! А может, не знают?» Про Бруто сложно не знать. Этот посёлок находится на перекрёстке, и одна из его дорог ведёт к нам на север. Другие дорог я не знаю. Так как вы говорите, сюда добрались и мимо меня не проехали. А Биг допил очередную порцию чая и оставил пиалу на столе. В этот момент в дом вошёл парень и сообщил, что баня готова, и те трое уже пошли. Ну что, вам комнаты готовить? Хозяин дома встал с места и подошел к женщине, по-прежнему стоящей возле барной стойки. «Да, подготовьте, пожалуйста. Мы же за безопасность можем не переживать». Денис поднялся из-за стола, следом за ним, и, обойдя зал, выглянул в каждое окно, которое выходило в сторону дороги. «Обещать я вам ничего не могу. Если за собой не притащили гостей, то все хорошо. Со своей стороны обещаю спокойствие. У меня тут семья и близкие люди». Мне не зачем бить по руке, которая платит деньги. Я прошу рассчитаться заранее, не дожидаюсь завтрашнего дня, а то вдруг уйдёт и поспешно. Дабик полностью согласен. В вопросе расчёта не должно быть никаких нареканий. Так что, далеко ли до Брута? Не очень далеко, сказал тот. Позже нарисую, как и куда ехать. А теперь пойдёмте, покажу комнаты. И хозяин жестом пригласив за собой, направился в одну из дверей, ведущих из просторного зала. Последующие пару часов гости обига занимались тем, чем и положено заниматься с долгой дороги. Братьев и Гуцулу после бани также накормили. Кроме ребята Архипова никто их не сторонился. Они, как и просил Белов, сожгли свои вещи. На это обиг долго ворчал, но где-то в потёмках своих шкафов нашёл им одежду взамен. но только после того, как Архипов обещал за это заплатить. К моменту, когда хозяева дома и гости разошлись спать, остались только двое, кто дежурил. Один внутри, второй снаружи, в машине. Денис, укрывшись пледом, сидел на пассажирском месте пикапа и следил за дорогой. Саша припарковал машину так, что с дороги его не было особо видно, а из пикапа открывался хороший обзор. В доме дежурил Белов, и сейчас он занят был тем, что под тусклым светом самодельной свечи разрезал гриб на десятки кусочков и подручными средствами проводил одному ему известные опыты. — Что, дорогой, не спится? Стараясь сильно не шуметь, Абик подошел к пикапу. Благо Денис его сразу заметил, как только тот появился из-за угла дома. — Ты же знаешь, что подкрадываться себе дороже, — спокойно ответил Денис. — Да мне с вами даже спокойней, но уснуть все равно не могу. Неспокойные нынче времена. А если испугал, то я не специально. Оправдываясь, ответил мужчина. Добру-то порядка пяти сотен километров. Хребет, он вроде виден, но на самом деле далеко. А поселок находится западнее. Так ты не на Саида работаешь? Да нет же, я сказал. С ним даже не пересекался. Отвел тебя Бог. Ужасный человек. Я на него когда-то сам работал. Единственный, спасибо, отпустил меня. Я и перебрался сюда, подальше от всех. Тут спокойно. Ты душу мне излить пришёл. Может, и так. Ты для меня чужой человек, и завтра тебя уже не будет. А поговорить кем-то охота. Хоть ты и чужой, но не настолько. Я тоже раньше этой грязной работой занимался. А Биг не спеша достал трубку и, набив её, закурил. Сызый едко пахнущий дым проник в утренний салон. Ну, рассказывай, что там у тебя ещё? А всё, больше не о чём рассказывать. Вспоминать тошно. Как там, кстати, обстановка-то дальше? В Альдарисе давно были? Плохо там всё обик. Очень плохо. Наткнулись на одну маленькую деревню. Ни одного живого человека не нашли. Все лежат. А заразы Да, везде блокпосты. Никого не впускают и не выпускают. Костры жгут и трупы сжигают. Плохие времена, очень плохие. После этих слов хозяин придорожного трактира как-то тихо сник, и молча вытряхнув содержимое трубки, ушёл за дом, не попрощавшись. А биг негромко крикнул Денису в летучащем мужчине. Хозяин дома также незаметно появился, как и в первый раз. Может и парней у себя оставишь. Они, кстати, охотники. Я полагаю, в деревне, где они жили, вымерли все. С собой их тащить не могу, тормозят сильно. А так, поживут у тебя, дичи да будут. Они ж при оружии. Хозяин дома призадумался, молча о чем-то размышлял секунд тридцать. А они согласны? У них выбора нет. Пусть забьются в нору и сидят до лучших времен. Парни они хорошие. Правда, мелкие, импульсивные слишком. Не особо задумывается о последствиях. Ладно, я подумаю. Твой телебик и удалился. Думай, думай, вслед сказал Денис. Нянчиться с ними мне некогда, подумал он про себя. Ночь постепенно вступила в свои права и покрыла эти земли тёмным глоем. От тучи заслонили звёздное небо, сделав пространство непроглядным. Архипов иногда выходил из машины и, дойдя до дороги, прогуливался вдоль нее. Он прислушивался к звукам ночи, стараясь услышать что-нибудь неестественное, но в тишине возникали лишь редкие крики птиц и животных. «Денис!» — шепотом позвал из-за угла дома Дима, старший из братьев. «Ты-то что бродишь?» — недовольно спросил Архипов. Ему не нравилось, что в ночное время, когда положено всем спать, постоянно находится кто-нибудь, нарушающий порядок. Дмитрий стоял, укутанный в какое-то тряпье, в сапогах на босу ногу и мялся, пытаясь подобрать слова. «Долго тянуть будешь?» — повторил Денис и, отвернувшись, посмотрел в сторону еле видной дороги. «Это я тут подумал, может, мы тут останемся. Поживем, а после вернемся в Лукьяновку. Мне-то что?» — изображая абсолютную безучастность к судьбе парней, ответил Архипов. «Это же вы! Вы принесли сюда эту болезнь!» Вернее, этот, который сейчас пленный, мало шеф его фамилия. Дима, не рой так глубоко. За свои поступки он ответит. А я совершенно не против, чтобы вы вдвоём даже втроём тут остались. Я по этому поводу уже разговаривал с хозяином дома. Он согласился. У нас ещё осталось чуток золота, на пару месяцев проживания хватит. Дима, не о том думаешь. Знаешь, почему ты и твой брат, а в особенности Гуцул, живы до сих пор? «Подсказка нужна?» «Не нужна. Я слышал ваш разговор. Это все грибы?» «Да». «Так что на твоем месте я бы вернулся на плантацию и начал ускоренно собирать и распространять эти самые грибы». «Понятия не имею, почему, но факт остается фактом. Они помогают». Денис увидел в глазах Димы полное отсутствие желания что-либо делать. Ему было плевать. Он стоял неподвижно и смотрел на Архипова, почти не моргая. Дима, твоя дивизия. Ты понимаешь, что вы можете спасти ещё сотни и тысячи жизней. С момента начала прошло не так много времени, и, возможно, в Лукьяновке ещё остались те, кому можно помочь. Андрей, я думаю, он не согласится. После смерти Ани он стал как будто сам не свой. Хватит меня заливать. Я тебе не семейный психолог. Возьмите с утра тачку и поезжайте на плантацию. Ваша задача спасти ещё оставшихся живых на севере. Всё. Иди теперь и не забивай мозги ни себе, ни мне, сказал Денис, но услышав шорох и тихий кашель, глянул за спину парня. Абик, выходи, ты слишком громкий для шпиона. Денис, уважаемый. Поняв, что его услышали, заговорил хозяин, выходя из-за угла. Я извиняюсь, что пришлось вот так. Я своё обещание сдержал. Как и договаривались, и животы у вас не заболели. Я тоже сдержал свой обик. Выгнулся Денис. Ты как и я, живой. Мне травить вас резона нет. Вы же мои гости. Что обо мне люди подумают, узнав, что я отравлю своих гостей? Я из одного казана с вами ел. Это да я понял, Абик. Скажи, что хотел? Ты подумал над моим предложением? Да, пусть парни остаются. Времена неспокойные, если что, помогут мне в охране и в охоте. ответил мужчина. «Ну вот, Дима, и он не против, чтобы вы остались. Смотри, Абик, та зараза, которая сейчас ходит, её лечить можно с помощью грибов. Ты дай парням машину, пусть доедут и привезут побольше. А люди тебе только благодарны будут. Ты не глупый мужик, разберёшься с этим». «Грибы, лекарства?» Округлив глаза, переспросил Абик. «Не делай такие круглые глаза. Что ты как этот, прямо как из театра?» Реали только не хватает для полноты картины. А теперь идите, не нарушайте тишины. Обговорите между собой что да как, а утром решите. Видимо, мы пораньше уедем. Старыйсь не закричать, Денис ответил достаточно грубо и жёстко. Ему настолько надоело нянчиться со всеми, объяснять и рассказывать. Грохот внутри дома оборвал разговор Дениса с Димой и Абигом, и они, не сговариваясь, побежали внутрь. Войдя, хозяин сразу зажёг ещё одну лучину. И в купе с тем светильником, что стоял на столе, он хорошо осветил помещение. Андрей лежал на полу в одних трусах и с обиженным видом потирал лицо. Рядом стоял Сергей, из комнаты вышел Попченко с автоматом наперевес. Придурок, вырвалось у Белов и, подняв оляющийся нож, положил его на стол. Убить меня хотел. Ты бы не пустил меня к нему. Из-за него Аня умерла. Я всё знаю. Он во всём виноват. — кричал младший Сазонов, показывая на дверь, где находился Малышев. — Дима, уведи его, и чтоб до нашего отъезда я его не видел. Кивнув в сторону Андрея, распорядился Денис. — Ты как, не ранен? — осмотрев лицо Сереги, спросил он. — Да нет, куда ему? Я шорох услышал, обернулся, смотрю, этот стоит с дикими глазами, и тут же бросился на меня. Пришлось вот обезвредить, так сказать. Смущенно ответил Белов. — Ладно, черт с ним, с малым, ума нет. Смотри, что я нашёл. Забыв про прошлый сезон, Озеров показал на стол, где лежали измельчённые грибы и несколько маленьких баночек. И что же? Заинтересовался Денис. Да ничего, тогда смеялся Сергей. Шампиньоны как шампиньоны, по крайней мере, ничего выдающегося, что можно увидеть без микроскопа и реактивов. Короче, для меня загадка, но факт остаётся фактом. Закончил Сергей и, поймав взгляд Андрея, который уже стоял на ногах, зло посмотрел на него, от чего парень смутился, и, опустив свою голову, извинился. Саша, всё, отбой. С первыми лучами солнца уезжаем. Иди спать, у тебя ещё 4 часа отдыха есть, сказал Денис и выпроводив всех, вышел на улицу. Часы показывали 5 вечера, но то было время дальневосточное. Сейчас же, по ощущениям, уже как минимум настала полночь. Учитывая, что сейчас зима и время идёт быстро, Денис решил для себя, что надо бы перевести свои часы на местное время и вновь пошёл в дом. Найдя на стене старые часы, Денис хотел свериться, но судя по стрелкам, этими часами давно уже не пользовались, и висели они тут больше для красоты. Из раздумий и вмут, которых на время вернул архивов, его словно спасательным кругом вытащил Белов. Он подвёл Дениса к окну и показал мелькающие на стекле блики. Выйдя на улицу, Денис убедился в своих опасениях: с юга быстро приближались машины. Архипов поднялся на крышу пикапа и увидел, что по ночной дороге со включёнными фарами движется небольшая колонна машин, не менее 7 штук. Забежав обратно в дом, он крикнул Белову, чтобы поднимал всех в оружие, и вышел обратно. Он встал за углом дома, прикрываясь кузовом пикапа. Гул двигателей и свет фар быстро приближались. О том, кто это может быть, Денис даже не хотел думать. В этом мире ни друзей, ни родни у них не было, поэтому любого человека надо принимать за врага, который хочет тебя убить, чтобы только так получить возможность прожить на пару дней больше. Первые пять машин проехали мимо, даже не притормозив. Шестая машина замедлила ход, видимо, осматривая тёмные окна, а последняя завернула на парковку и остановилась. Яркие фары осветили обшарпанный фасад дома. Около минуты ничего не происходило, и Денис даже не мог рассмотреть, что за машина и сколько человек сидит внутри. Затем двигатель заглушили, и все двери открылись разум. Несколько мужчин вышли и приглушенно заговорили. Создавалось ощущение, что они говорят с набитым ртом. Но как только один направился к двери, выйдя из тени, Архипов понял причину. Человек был в противогазе. Не в общевойсковом советской эпохе. а в современном с боковым расположением фильтра и окулярами больше похожими на очки сноубордиста. За ним следом пошёл ещё один, оставшиеся у машины мужчины открыли багажник и что-то начали вытаскивать. За спиной Дениса тихо появился капитан Попченко. В этой ситуации Саша, наверное, был единственным, кого хотел бы видеть рядом Денис. По мнению Архипова, этот офицер обладал способностью быстро анализировать ситуацию и принимать решения. Как стрелок и боец никогда не вызывал сомнений. С хорошей тактической и индивидуальной подготовкой многие поставленные задачи Попченко мог решать самостоятельно. Денис периодически сдерживал его инициативы, дабы держать под контролем. Саша был ярким индивидуалистом, и работа в команде частенько его усмущала. С оружием тихо спросил он: "Да, в артивоагазах. Что-то достают из багажника. Наши где?" Не отводя взгляды от гостей, шепотом спросил Денис. Леня и Серега с той стороны обошли, остальные в доме. Хозяин там своего пацана разбудил и ружье достал. Видимо, опять свою традиционную встречу будет устраивать. Ответил Попченко и, пару раз хлопнув по плечу Дениса, занял позицию у переднего колеса пикапа. Два бойца, одетые в черные комбинезоны и высокие сапоги с короткими автоматами в руках, остановились перед дверью, поджидая своих товарищей. которые возились с машиной. Через пару минут вдруг чиркнула спичка, и Денис понял, что все это время один из прибывших надевал ранцевый огнемет, и сейчас с подожженной зажигалкой на конце ствола двинулся к дому. Они что-то говорили между собой, но из-за противогазов их речь понять было невозможно. Решение надо было принимать быстро, и Денис пытался сообразить, можно ли выйти к этим парням и попытаться объяснить, что они совершают ошибку, и дом поджигать не надо». Архипов понимал, для чего они хотят все сжечь, по крайней мере, знал причины их действий, но, выйдя к ним, он мог легко схватить пулю, а это в его планы не входило. Нападать сейчас тоже неразумно, хотя логика подсказывала именно это. С принятием решения Дениса опередил Абик. Он резко открыл дверь и встал на пороге с зажженной лучиной в одной руке и карабином в другой. Мужчины в противогазах даже не шелохнулись, они с интересом смотрели на хозяина дома. «Кто такие? В гости пожаловали? Абиг всем рад! Всех накормит!» Громко на всю ночную улицу выкрикнул хозяин. Бойцы в черных комбинезонах перекинулись словами, и стоящий позади других мужчины с огнеметом шагнул вперед, остальные тут же попятились, и он нажал на курок. Быстро воспламеняющаяся жидкость под давлением брызнула на несколько метров вперед и тут же загорелась. Ярко-рыжий огонь мгновенно осветился вокруг. с шипением вырываясь наружу и обдавая жаром хлёстко прозвучал одиночный выстрел и выпущенная Сашей пуля точно попала в голову огнемётчика от чего мужчина дёрнулся а струя пламени резко поднялась вверх и потухла оставив слабый огонь на конце ствола этого выстрела оказалось достаточно чтобы ещё 4 ствола за секунду расстреляли оставшихся людей которые даже понять не успели происходящее внутри дома был слышен крик обига которого вскользь задело струя из огнемёта. Серёга, глянь хозяина. Саша, грузи малышева. Лёня, осмотри машину и заводи. Мы уезжаем. Оспорился Денис, выходя из укрытия. Он держал под прицелом лежащих на земле людей и только убедившись, что все мертвы, заглянул внутрь пустой машины. Остальные работали слаженно, и лишних указаний не надо было говорить. Обиг получил ожог ноги. А его паренёк пытаюсь потушить огонь водой, только усугубил положение. Лишь Белов смог погасить огонь на крыф его курткой. Женщина с детьми глазами бегала вокруг, испуганно что-то повторяя: "Обик, слышишь меня? Слышишь?" крикнул Белов и дал ему несколько пощёчин, а увидев в его глазах понимание, продолжил: "Жить будешь. Промой ногу чистой водой, чистой, Обик. Завтра маслом смажешь. Повязку меняй каждый день. У тебя хорошее здоровье, поправишься. А вы оба, что вам Денис сказал? спросил он, увидев Диму и Андрея Сазоновых. На грибную плантацию ехать, ответил старший брат. Вот и уезжайте, прямо сейчас. И лучше лесом. Спрячьте трупы подальше, за ними вернуться. Успехов. Подмигнул, сказал Серёге и вышел на улицу. Он увидел, что Лёня и Саша грузят вещи в новоприобретённую машину. Быстро вернулся в дом, и, взяв на кухне две коробки с грибами, которые так и стояли не вскрытые, выбежал обратно. Как он там, сколь спросил Архипов. Ожог получил. Жить будет, если заражение не пойдёт. Шрамы останутся. Я парням сказал, чтобы труп убрали. Отлично, Саша, давай, разворачивай тачку, крикнул Денис и забежал в дом попрощаться. Через 3 минуты парни на новой машине мчались по ночной дороге. на которой были видны свежие следы. "А малыш где?" вспомнив про Игоря, спросил Денис. Он сидел на переднем пассажирском кресле и, обернувшись назад, не увидел полковника в багажнике. Отозвался сам Игорь. "Тут получше, чем в "вазике". Да не забыли мы его", подтвердил Лёня. "Я так понимаю, это зачистка была. Понятия не имею, но, видимо, местная власть решила позаботиться". Сглусился Архипов и, развернувшись вперёд, начал вглядываться в дорогу. "Да, натворили делов и кинули людей. Ты хоть расплатился с хозяином?" спросил Саша. "И ещё вчера вечером а про порней, не маленькие, думаю, разберутся. Уверен, всё свалят на нас, чтобы их не тронули", ответил Денис, рассматривая монтированную в панели радиостанцию. "Разберутся. А этих в посёлке иностранцы теплее встретят". Даже не уверен, что смогут вернуться назад, предположил Лёня. Игрушка новая. Давай включим. Колонка-то организованная была. Саша щёлкнул тумблером, и дисплей радиостанции замигал огоньками цифр. Другие бы не обратили на данное устройство внимания, но минута через 3 оно зашипело, и хриплый далёкий голос кого-то позвал на незнакомом языке. Человека, которого искали, звали Кенди, так как это имя прозвучало не один десяток раз. Может, ответим, чего люди за зря глоток рвут? предложил Лёня. По крайней мере, впереди и сзади на дороге я никого не вижу. В кошки с мышки поиграться хочешь? Нет уж, слушаем, но молчим. твёрдо ответил Денис. Лёня, мы, если ты забыл, в очень плохом положении. В колонне народу человек 20 не меньше, начал рассуждать Белов. Минимум 24, перебил его Денис. Тем более, куда нам Ладно, этих в расплох застали. На расслабоне парни были. А те нас как кабанчиков загонят. Всё, Серёга, что ты завёлся-то? Я же просто предложил. Нет так нет. Буркнул Лёня и закрыл глаза. Радиостанция молчала ещё минут 20, а потом ожила, заговорив на чистом русском языке. Парни, не знаю кто вы, но вы не правы. И лучше бросайте тачку и бегите в лес, потому что звери в отличие от нас покажутся вам самыми гуманными. «Угрожают!» — громко и протяжно произнес Малышев. «Леня, ты же не против будешь, если я отрежу руку от твоего трупа и заберу браслетик?» Засмеялся он. «Хотя, конечно же, будешь не против. Игорь, я тебя при первом же случае застрелю, запомни это. Оставлю две пули, одну тебе, а вторую себе. Так что лучше побеспокойся, чтобы со мной все было в порядке». Не открывая глаз, ответил Леня. «Далеко они?» просил Денис. Видишь? Нет ещё. Тачка хорошая, они меня не догонят. Добавил Саша. Вот как так у нас получается, постоянно натыкаться на приключения. Неужели нельзя спокойно доехать? Серёга, представь, что ты ночью заходишь в свинарник и скажи, какова вероятность, что ты не измажешься в говне? Спросил Архипов. Большая. Ну вот и ответ на твой вопрос. Представь, что мы слепые и находимся ночью на ферме, и нам надо добраться из одной точки в другую. При этом не измазаться с головы до пят. «Саша, может, добавишь гаскута?» Перебил Лёня философские размышления Дениса. Они появились. Четыре машины. Около восьми километров. «Восемь, не три. Нормально», — ответил Попченко. Он уже не пытался объезжать ямы и ухабы, а летел, как пилот на ралли Дакар. Стараюсь лишь не улететь к ета не разбить машину. Архипов осматривал местность, которая скудно на мгновение освещалась автомобильными фарами. Тот факт, что их в конце концов догонят, оставался лишь вопросом времени. Казачки, вы меня слышите? На встречу вам ещё одна группа едет, так что вам деваться некуда. Отдайте машину и сдавайтесь. За убитых вами парней спросим, но убивать не будем. Выполните сами их работу. Слышите меня, казачки? прошептала радиостанция. Ну что, тачь, майор, командир, какие мысли есть? Золотом их подкупишь или в лес побежим? подал свой голос из багажника Малышев.